Глава пятьдесят Снаружи его ждал Жуль. Он раскинул руки и обхватил имя Антуана. Антуан положил голову на плечо Жюля и заплакал. «На самом деле ничто не мертво, если присмотреться», — прошептал Жуль. Свет разливался по земле, словно молоко. Антуан чувствовал себя в гармонии с жизнью и со звездами, незаметными днем. «Их тоже не видно, но они есть». Он почувствовал, как обрел душевный покой, которого никогда раньше не испытывал. И понял, что все, что раньше казалось ему неразрешимым и бессмысленным, стало таковым лишь потому, что он был полон злобы и осуждал действия, которых не понимал. Теперь, когда Антуан простил и гнев уступил место любви, все прояснилось и обрело смысл. Казалось, в одночасье мир открылся ему, будто пышный благоухающий сад. Антуан был уставшим и в то же время бодрым. Более 24 часов он наблюдал, как смерть подкрадывалась к Марлен, заползала в нее. Она боролась за каждый лишний час, который могла подарить сыну. Теперь, после того, как она примирилась с ним и с благодарностью ушла, повсюду царил мир. Антуан был бесконечно благодарен Жулю. Без него он никогда не собрал бы воедино свою историю и не обрел бы душевный покой. Жюль подарил двум людям величайший подарок, который только можно кому-либо подарить ⁇ любовь. Теперь Антуан по-другому думал о жизни, о людях и о смерти. Смерть не скелет в черном плаще, нет. Смерть ⁇ нежная рука, снимающая тяжесть с наших крыльев, чтобы мы могли вознестись в небо и улететь прочь. Наконец-то у него были объяснения, которые он искал на протяжении многих лет. Когда-то судьба подрезала Марлен крылья, и она ушла из жизни Антуана, чтобы не обрезать их и ему. Это было отступление, а не уход. Это было ради его, а не её благо. На этот раз они попрощались должным образом. На этот раз она не покинула его, а лишь прошла вперед. Антуан чувствовал, как в нем зарождается глубокая любовь к матери, любовь, которая вернула ему детство, казавшееся потерянным, любовь, которая среди миллиона дверей в жизнь указала ему правильную, и он открыл ее и прошел сквозь нее. Высоко в небе парили птицы с распростертыми крыльями. Антуану и Жюлю они казались такими крошечными, маленькие черные точки, словно небо в крапинку сорвавшиеся в путь так же, как и они. Мужчины вновь отправились в путь, каждый в свой. Они вместе пошли на вокзал и на перроне протянули друг другу руки. «Боюсь, теперь нам придется расстаться», — сказал Антуан. «На время. Вот увидишь. Наш совместный путь еще не окончен», — сказал Жюль. Подмигнул Антуану, похлопал его по плечу и запрыгнул в поезд. Когда поезд тронулся, Антуан смотрел вслед своему новому другу и думал: Наши жизни связаны непостижимым, таинственным образом. Когда мы внимательно слушаем истории других, нам открывается что-то свое. На жизненном пути мы встречаем людей, чьи слова дают ответы на наши собственные вопросы. А когда мы внимательно слушаем других и учимся прислушиваться к себе, Мы находим все, что нам нужно.